Александр Куприн. Запечатанные младенцы. Куда только не совала меня судьба. Я был последовательно офицером, землемером, грузчиком арбузов, продавцом в Москве на Мясницкой, в одной технической конторе тех принадлежностей домашнего обихода, которые очень необходимы, но о которых вслух не принято говорить. Был лесным объездчиком, нагружал и выгружал мебель во время весеннего и осеннего сезонов, Ездил передовым в цирке, занимался гнусным актерским ремеслом, но никогда я не представлял себе, что придется быть еще и псаломщиком. А случилось это вот как. Мой приятель-инженер попросил меня поехать к нему на север Полесья, в деревню Казимирку, где у него было около двух тысяч десятин. Почему-то ему взбрела в голову мысль о том, чтобы развить там табаководство. А в то время я был человек свободный, независимый, легкомысленный и подвижной. Поэтому, нагрузив чемодан семенами махорки-серебрянки и несколькими десятками брошюр, я отважно двинулся на это сомнительное предприятие. Должен заранее сознаться, что из моих сельскохозяйственных предприятий ничего не вышло. Часть табака увяла от чрезмерно теплого лета, другую часть разорвали крестьяне, а третья и последняя погибла во время лесного пожара. В этой деревне был древний костёл и в нем за престолом образ Божией Матери, писанный по преданию Евангелистом Лукою. А в ста шагах расстояния находилась церковь, деревянная, с зеленой высокой крышей, со стенами, крашенными сверху вниз, белыми и розовыми полосами. Настоятелем православной церкви числился таинственный отец Анатолий. Но его паство никогда его не видело. Деревня Казимирка считалась приписной в количестве других, Шести-семи деревень и сел, в которых были престолы. Всякий, кто бывал на юге или юго-западе России, тот знает, какой заботой, вниманием и даже более, скажу, обожанием окружает католическое паство своих священников. Лучшая редкая дичь – ксензу. Столетний карп или лещ – тоже пану пропщу. Великолепные домотканые полотенца с прелестными народными узорами и мужа, весною – черешни и Летом земляника, осенью яблоки, грибы, сметана, сливки, а на Рождество поросята, гуси и утки. О других дарах я говорить не буду, чтобы не показаться сплетником. Конечно, бедные полищуки вместо своей заколоченной православной церкви начали ходить в костёл Надо же было им удовлетворить свои религиозные потребности. Кстати, там музыка, благоговейная тишина, торжественность богослужения Великолепный ритуал. Ксенс был очень тактичный человек. Он избегал какого бы то ни было воздействия на чужое стадо, но не препятствовал ему обращаться к Богу, как ему выгоднее и удобнее. И вот, кажется, на это обратили внимание в епархии. Во всяком случае, в деревню Казимирку был наряжен отец Анатолий со строгим предписанием во что бы то ни стало положить конец католическому засилью. Он приехал не один, а вместе с псаломщиком, который столько же понимал в церковном уставе, сколько, как говорится, сазан в Библии. А церковный устав — это тяжелая, ответственная вещь. Все эти задостойники, стихири на стиховне, тропари, и песнопения дню, числу и месяцу, передвижение пасхалии, апостол на каждый день и Евангелие представляют из себя такую скомканную и совсем нечетко определенную науку, в которой распутаться может только редкий специалист. По моему мнению, отец анатолий знал гораздо меньше, чем псаломщик, или, может быть, знал, но забыл. Но зато он был хорошим патриотом и отважным человеком. Посетив однажды костёл и внимательно просмотрев службу ксенза Анатолия Бурбы, он для привлечения своего стада православной церкви решился ввести у себя в храме католический обиход. Когда он проносил святые дары во время преждеосвященной обедни, с жертвенника на алтарь, то впереди его, пятясь задом, в серой двухцветной свитке, наполовину черной, наполовину серой, пятился почти на четвереньках, церковный староста-крестьянин и все время звонил в колокольчик. Возглас к Евангелию он читал на мотив «Секула секолурум» и говорил проповеди на малороссийском языке. «Неизбежно было, что я познакомился с ними обоими» и с отцом Анатолием, и его псаломщиком. Кроме них, был в Казимирке только едва-едва грамотный человек, продавец в казенной винной лавке, с которым я уже успел давно поссориться. Итак, мы втроём, священник, псаломщик и я, собирались каждый вечер то у них, то у меня, и часами играли в преферанс по двухтысячной с рефетами и двойной курочкой. Тут они меня и привлекли к священнодействию. Надо сказать, что я очень люблю церковное пение и довольно основательно знаю его, поэтому соблазнить меня было очень легко. За две недели до Маслениц я уже был постоянным певцом на правом клиросе, и мы с псаломщиком, помню прекрасное его лицо, маленький, черный, узколобый, с отвисшей нижней губой, но никак не могу вспомнить его имени, отчества и фамилии, мы с ним каждое воскресенье разбивали все, что нам взбредало на ум или попадалось под руку. Во всяком случае, должен сказать, что церковным уставом я овладел в эти несколько недель гораздо точнее, чем он за весь свой семинарский искус. Первую неделю Великого Поста мы провели кое-как, с грехом пополам, но все-таки сравнительно благополучно. Но вот однажды приходит ко мне мой псаломщик и первым делом спрашивает. «Дадите ли вы честное слово мне, что все, что я вам скажу, останется между нами?» Я ему ответил. Вы меня связываете чересчур честным обязательством. Если моя совесть позволит мне не рассказать никому, то, конечно, я не расскажу никому. Я не из болтливых. А если мне придется сказать, то скажу. И вообще, я не люблю себя стеснять никакими условиями. Вы сами понимаете, что покупать кота в мешке... Ну ладно, идет, живо возразил он. Я не буду с вами уговариваться наперед, а скажу все откровенно. «Видите ли, мне хочется в этом месяце держать экзамен в юнкерской училище, чтобы потом сдать на прапорщика и на офицера. Я хочу попросить у отца Анатолия отпуск, но не хочу ему сказать, зачем я уезжаю. Если мне удастся выдержать экзамен, я напишу ему письмо с прошением, а если не удастся, я вернусь сюда-обратно, и место псаломщика все-таки останется за мною. А вы на это время останьтесь вместо меня». Тем более, что под моим руководством вы настолько привыкли к службе, что она вас совсем не затруднит. Вы понимаете меня? Конечно, я его понял. Поморщился, но согласился с ним. В тот же день отец Анатолий благословил его поехать отдать последние целования усопшей матери, а псаломщик передал мне несколько десятков книг в старинных телячьих переплетах, издания времен Екатерины Второй и Павла Первого. Однако я не рассчитал своих сил. Страшно тяжела была первая неделя, когда мы служили ежедневно. Начинали мы служение с пяти часов утра, отмаливали всенощное бдение, великое и малое повечерие, за утреннюю, раннюю обедню и позднюю обедню, а в промежутках исповедовали и прочищали человек по двести в сутки. Кончали мы служение часов угло двух или трех пополудней. Вторая и третья недели были сравнительно легче. Были заняты только среды, пятницы и воскресенья. Но к четвертой опять повалили исповедники, и я совсем выбился из сил и лишился последних остатков моего голоса. Вместо того, чтобы петь, я скрипел и шипел точно расстроенный граммофон. Пятая неделя опять дала маленький роздых, но на шестой и седьмой неделе я просто потерял голову. Коварный псаломщик точно в воду канул. Он меня не извещал ни одним звуком о своей судьбе, а отец Анатолий становился все настойчивее и настойчивее. «Почем знать? Может быть, он что-нибудь пронюхал о нашем таинственном договоре с псаломщиком?» «Помню отлично, что в один из этих дней я лег спать в три с половиной часа утра. Всю ночь я играл в польский банчок с графом Ворцелем. И вот в середине пятого часа утра ко мне приходит церковный староста в смазанных сапогах, в разноцветной свитке с густо намазанными волосами. «Идите швидко до церкви! Батюшка требует!» Я мгновенно вспомнил о том, как он обтирал причастникам губы шелковым платком, и как при этом орал на них точно на базаре. Припомнил, как он толкал в шею бестолковых баб, наглухо закутанных в толстые шерстяные платки, как он перевирал имена причастников, вспомнил многое другое. Кончилось все тем, что он со значительной скоростью выскочил за дверь, и мой башмак попал вряд ли на дюйм выше, чем в то место, где пришлась бы его голова». Успокоенный и облегчённый я погрузился было в сладкий утренний сон, но дверь опять открылась, и вошёл отец Анатолий. Он был уже одет с золотой цепью вокруг шеи, с золотым крестом на груди и выправлял обеими руками волосы из-под воротника. «Нет-нет, я и слушать не хочу», — говорил он. «Никаких оправданий. Одевайтесь. Вот вам брюки, вот пиджак, вот сапоги. Где другой сапог?» «Ах, вон где». «Шевелитесь, молодой человек, шевелитесь! Постарайтесь во имя Храма Божьего! Не ленитесь! Нам осталось совсем немного!» «Понятно. Ряса, крест, убедительный взгляд бодрого и верующего человека – все это заставляло меня быстро одеться и привести себя в порядок. Таким-то образом я и запрягся на Страстную Седмицу, на Пасхальную Неделю и на всю Церковную Триоте. Для того, чтобы сказать, как я измучился за это время – Достаточно того, что под светлое Христово воскресенье я без отдыха читал и пел от 7 часов вечера до 11 часов следующего дня. Но конец наших отношений был самым удивительным и, по правде сказать, неожиданным, как для него, так и для меня. На Фоминой неделе отец Анатолий, ласковый, расчесанный, намасленный, зашел ко мне и попросил меня поехать вместе с ним запечатать младенцев. Сначала я не понял и даже признаюсь, Немного испугался, но он объяснил мне, что запечатание младенцев заключается в следующем. За время его отсутствия из приписанных к нему сел случились большие детские эпидемии – дифтерит, корь, скарлатина и другие. Доехать до этих сел не было возможности из-за громадных сугробов, а потом ростепели. Теперь дорога установилась и обсохла, и надо было ехать делать последнее священническое благословение детям погребенным без церковного напутствия. Это путешествие заняло у нас три дня. Мы приезжали в село или в деревню, где нас встречали колокольным звоном из каплец, и затем шли на кладбище. Детские свежие незапечатанные могилки очень легко было узнать, потому что на каждой из них вдоль была растянута полоса домотканного холста, а на ней пара крашеных в синий цвет яиц и 50 копеек медью или серебром. Священник подходил к могилке и начинал торопливо. «Благословен Бог наш всегда и ныне и присный во век веков. Аминь!» подтягивал я ему. «Благочестивишь, самодержавишь, велик! Господи, помилуй! Упокой, Господи, душу усопшего раба, младенца! Как звать?» «Гриша и батюшка!» С низким поклоном говорила какая-нибудь почерневшая от лет невзгод и голодухи баба. «Гриппы и его в рай, иди же все правеньки упокоятся!» «А я... Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Таким образом, безмятежные быстро мы похоронили раба Божиего Юрка и младенца Языкантия. И только с одной предпоследней могилой, притаившейся где-то в уголке кладбища, у нас вышло маленькое недоразумение. Холст на ней лежал какой-то подержанный, сделанный, вероятно, лет пятнадцать тому назад, а то просто выкроенной из старой нижней юбки. Но ни полтинника, ни яиц на нем не было. Отец Анатолий рассердился, покраснел, как спелый томат, и так закричал на бабу, что она кинулась от него бегом. Через десять минут она вернулась с сорока копейками, и мы благополучно спели панихиду и запечатали «Рабу Божию от раковицу Сирениду». Настоящее имя ее знает, вероятно, Всеведущий Господь. Однако... Краем глаза я видел, как эта женщина, прежде чем запечатать свою умершую дочку, валялась в ногах деревенского староста и целовала его сапоги. В последнем по очереди селе отца Анатолия вдруг осенила вдохновенная мысль. Он заявил, что хочет служить молебен о плодородии будущего года. Я попробовал было указать ему натребник и сказать, что существуют молебны «О ежевласти кладезь чему нечистому», О, Ежа избавиться от колдовства и волшебства, от нашествий на племенников и междоусобной брани и так далее. Но он меня остановил вдруг с такой сухостью, которую я даже от него не ожидал. «Делайте, что вам приказано, и не заставляйте меня прибегать к крайним мерам». Я без лишних объяснений понял, что это за крайние меры. Просто отец Анатолий возьмет и уедет, а я останусь без лошадей, и идти мне придется шестьдесят верст пешком. Мне пришлось смириться. Священник занял самую большую избу во всей деревне и велел немедленно собраться туда всем хозяевам, и чтобы каждый из них непременно принес с тобою стакан меда, пяток яиц и большой мерный корец ячменя. Все это было беспрекословно исполнено. Два громадных восьмипудовых мешка были наполнены хлебом. Полная кадушка благоуханного мёда была накрыта свежими молодыми липовыми листьями, и вывывая плетеные кадушки... Горою лежали свежие весенние яйца. Ну уж, какой мы молебен отслужили в этой избе, за это ответит на страшном суде Христовом грешная душа отца Анатолия. Это было какой-то попури из церковных песнопений, великопостных, похоронных, молебственных и других. Достаточно сказать, что мне все время казалось, что я богохульствую. После молебна хозяин, пожилой степенный мужик, откупорил четвертную бутыль с водкой, Налил себе стакан, сказал «Пью до батюшки!» Выпил и, еще не закусывая, налил второй стакан и протянул Анатолию. Священнослужитель взял наполненный стакан, обернулся ко мне и сказал «Пью до!» Он, кажется, хотел сказать «до тебя», но в последний момент одумался и сказал «до вас!» Я проделал ту же церемонию по отношению к хозяйке, которая долго стеснялась, но все-таки выпила и вытерла губы верхом ладони. Не совсем твердо помню, как и кто доставил нас в Казимирку. Знаю только, что на другой день отец Анатолий написал мне записку с настоятельной просьбой уплатить ему половину разъездных расходов. Но меня уже в то время потянуло в дальнейшее странствие, и потому я разорвал его письмо, бросил обрывки бумаги в лицо церковному старости и закричал на него Передай болвану отцу Анатолию, что сегодня я напишу на него жалобу патриарху Сиракузскому. Кому? Сиракузскому!